Многообразие. Планета получилась как букет цветов. Деревья разного цвета, небо разноцветное, разумные тоже, птицы, звери тоже разноцветные. Видно, на планете жил во всем дух разного, соревнующегося и развивающегося. Это было основой прогресса. Действительно, развивалась планета просто невиданными темпами. То, что природа копила миллиарды лет, носящие разум, растрачивали такими темпами, что вскоре и сами поняли, что так просто нельзя. Планета сплошь была разделена на государства. ее разрывали границы, которые где тщательно охранялись, а где и просто существовали, так сказать, для проформы. Государства жили по-разному, как им казалось, удобнее. Не было единства на планете. Носящие разум не могли найти общих путей и общих идеалов. Планета истощалась буквально на глазах, ее трясло, огромные волны смывали плодородные земли, затопляли и разрушали города. Атмосфера была засорена пылью, копотью, кислотами, жгучие лучи космоса все чаще достигали ее поверхности. Насящие разум собрались и искали разумного решения. Сначала каждый отстаивал то, чем жила его страна до сих пор, потом стали выбирать вариант всеприемлемый. Не получалось. Стали моделировать будущее, опять не получалось. Лучшие умы, могучие ученые ломали голову, ничего не получалось. Планета все шла и шла к своей гибели, но все же жила, пусть и тревожной, но бурной жизнью. В середине зимы, когда наступили наиболее холодные дни и основная масса ядовитых веществ выпала на планету, высоко в горах собрались носящие разум. Это был очередной симпозиум писателей-фантастов. Обменявшись своими творческими замыслами, они, как и все носящие разум планеты, перешли к обсуждению будущего своей обители. Выступили многие. Каждый рассказывал гипотетическую модель планеты, рисуемую в его фантастических романах, повестях, рассказах. Потом стали искать обобщенную модель. Неожиданно выступил представитель лесных гор. Он предложил прежде всего найти критерии, по которым строить модель, ее конечную цель. Начались очередные дебаты. Как восстановить ресурсы планеты, предлагали проблему одни. Как очистить воздух, твердили другие, воду, детей, продовольствие, образование. Чего только не предлагали. Померил всех, все тот же представитель лесных гор. Он сказал коротко и весомо, как выжить. Как ни странно, но все сразу согласились. А модель? На чем проводить исследования, Подумаешь, критерий нашли, раздраженные возгласы не утихали. Представитель лесных гор с улыбкой поднял руку. Зал успокоился. «Друзья!» Я долго следил за потугами избранных ученых, они бессильны. Среди нас много ученых, социологов, экономистов, историков, футурологов, врачей. Одним словом, среди нас все профессии планеты. Каждый из нас создавал свои модели будущего, основываясь на своих знаниях и опыте, на своем умении прогнозировать. Я уже проделал эту работу я заложил в программу все ваши труды и труды наших предков. Вся фантастика вот в этом банке данных. Представитель лесных гор показал на небольшой куб, стоящий в уголке зала. Зал зашумел. Машина создает обобщённая модель общества будущего, «Фильтр создания модели «Как выжить». На экране вы будете видеть все, что делает машина, и мы увидим результат ее титанической работы. Кто одобряет, прошу дать знак согласия». Все до единого скрестили руки над головой. Это означало «да». Представитель лесных гор включил программу. Зал завороженно смотрел на экран. На экране мелькали сражения, какие-то города, поля, что-то летело среди звезд, опускалось на дно океанов, что-то ползло, летело, плыло, пылало, лилось. Хороводы планет и чужих звезд — все это кружилось, появлялось и исчезало на экране. Зал затих. Кружение становилось все медленнее и медленнее. Все подались вперед, понимая, что решение близко. И вот картина застыла. Все изумленно глядели на высокого человека, идущего за лошадью с плугом и разбрасывающего семена жизни по планете.